В венце из звезд велик творец земли, Не истощить, не перечесть вдали лучистых тайн За пазухой у неба и темных сил в карманах у земли.